Глава 19. Наполеон ждал. С недавних пор ожидание вошло в привычку, и доклад адъютанта об отсутствии новостей воспринимался без прежнего раздражения. Наоборот, стала появляться какая-то боязнь новостей, способных нарушить установившееся положение. Вдруг император Павел Петрович откажется принимать капитуляцию, ведь на вывешенные более месяца назад белые флаги До сих пор нет никакой реакции. Хотя есть одна. Русские перестали беспокоить ночными налётами и обстрелами. Правда, дезертиров и разведчиков уничтожают сразу, не отличая первых от вторых. Ещё регулярно пропадают фуражиры, отправленные на поиски съеснова. Некоторые возвращаются пустые и без оружия, но сытые и с сильным запахом местного хлебного вина. И они же вновь вызываются добровольцами в следующий поиск чтобы опять вернуться ни с чем. Почему молчит царь? Белые флаги видны издалека. Более того, русские точно знают о предложении Наполеона. Недалее как 3-го дня в деревню, занятую французским батальоном, въехал отряд из восьми казаков, и их командир с хорошим парижским произношением искал ткачей или тейных мастеров для работы где-то под Москвой. Увезли пятерых, а флаг забрали с собой на память. Полковник Люмьер ещё сокрушался, что не владеет нужным ремеслом, а бывшие портные в России спросом не пользуются. Причём сокрушался столь искренне, что не нашлось сил отдать приказ о расстреле мерзавца, а повешение, если быть точным, так как пороха давно нет. Новости из Парижа тоже не приходят, что там творится? Англичане предприняли высадку или по обыкновению своему предпочитают угрозить с безопасного расстояния? Хотя момент самый удобный. Французская армия застряла в заснеженных лесах, император отсутствует, флот, скорее всего, заперт в Тулоне и Бордо. Ваше императорское величество, парламентёры? Где? Наполеон стряхнул сонливость. Это точно они? Их уже видно, сир, адъютант махнул рукой. Кто же, как не парламентёры? Французский император припал к стеклу. Вот, кстати, ещё одна загадка России. Откуда в простом крестьянском доме двойные рамы с дорогущим стеклом. Ничего не вижу. Левее, сир. Действительно. Если глянуть чуть левее, то хорошо виден въезжающий в деревню отряд. Человек 20 не больше. Из них только один офицер. Он единственный в привычном мундире с эполетами. Кажется, такие сейчас в русской армии считаются парадными. Богатая страна если может себе позволить военную форму на все случаи жизни. У них, говорят, ещё и повседневная есть. Сопровождающие парламентёра кавалеристы растянулись в длинную цепочку, видимо, для того, чтобы в случае чего не задеть друг друга огненными хвостами ручных ракет. Излишняя предосторожность, нужно заметить. Никто не собирается нападать на долгожданного посланца царя Павла Петровича. Ещё полгода назад такое было возможно. А сейчас, когда даже старая гвардия отказывается выполнять приказы командиров на голодный желудок, знакомое всё лицо усмехнулся узнавший посланца Наполеон. Но, конечно же, Кутузов не упустит случая. Лейтенант, проводите его ко мне. А дютан императора выбежал на улицу как раз в тот момент, когда майор Акимов бодро спрыгнул с седла и небрежно поведя плечами, сбросил распахнутую шинель. Пришлось подхватывать на лету, будто какой-нибудь лакей в опере, и попробуй не поймай. Этот офицер постоянно сопровождал князя Кутузова в поездках в Париж и прославился на дуэлях не менее фельдмаршала. Во всяком случае, генералов Грассиньяка, Першегю и начальника леонской полиции господина Буйона застрелил именно он. Вот почему русские для поединков выбирают пистолеты. Не любят вида крови. Добро пожаловать, месье майор. Одна из немногих фраз, что получались у лейтенанта без жуткого акцента. Его императорское величество ждёт вас. Спасибо. И скажите своим солдатам, чтобы не приближались к моему конвою, на приличном французском ответил Акимов. У наших наций разное понимание юмора. Простите? Ракетный залп это смешно или нет? Ни в коем разу не смешно. Вот видите, А мои бойцы не упустят случая пошутить, если с вашей стороны. Впрочем, я надеюсь на понимание. Оно будет, мисье маёр. Такимов поднялся по ступеням, немного потопал ногами, сбивая налипший на сапоги снег, и распахнул дверь избы. Здравствуйте, ваше величество. Теперь ожиданиям томились съехавшиеся во временную ставку императора французские генералы с маршалами. Весть о прибытии русских парламентариев разлетелась по округам мгновенно. Покорившие почти всю Европу храбрые вояки с полным на то основанием рассчитывали принять участие в обсуждении условий сдачи, несомненно почётных, и искренне недоумевали, когда император отказал в таковом праве, и охраняющее место проведения переговоров бородатые казаки не вызывали желания оспорить приказ. Шли минуты, часы, А Наполеон всё продолжал разговаривать с русским майором за закрытыми дверями, о чём, какие неприятности и резкие перемены к худшему принесёт это тревожное уединение. Вы шабаетесь, ваше величество. Вторая бутылка арманьяка под весь маскудную закуску сделала Акимова слова охотливым. Государь Павел Петрович вовсе не оспаривает законность французской, то есть вашей императорской короны. Согласитесь, быть единственным в мире императором довольно скучно. А остальные? Наполеон сносно объяснялся на русском языке, а привезённый маёром благородный напиток подействовал благотворно, почти уничтожив акцент. В мире есть ещё императоры. Не буду спорить, но сколько из них можно назвать таковыми не изделье? Вопрос неоднозначный. Бонапарт согласился и не стал более распространяться на столь щекотливую тему лиш снова высказал недоумение предложениями. И всё же не вижу второго смысла в словах Павла Петровича. А он есть, слегка обиделся Акимов. Его не может не быть, господин майор. А мне думается, ваше величество, всё дело гораздо проще, чем кажется при внимательном, но изначально ошибочном рассмотрении, и государь при личной встрече сам постарается объяснить. Очередное упоминание о необходимости личной встречи с русским царём Наполеон расстроила. Он слишком хорошо помнил предыдущую и не хотел бы вновь оказаться объектом дружеских, но на грани приличия шуток. Одни только медведи с пушками на параде чего стоят. Но ехать в Петербург придётся, чёрт побери. Могу ли я взять с собой конвой? Разумеется, ваше величество. Вы же не арестованы. Но рекомендовал бы брать тех в чеху слугах, более они нуждаетесь, кого не жалко. Народ исполнен патриотических чувств, и в дороге возможно <къем> всякое. Народ пойдёт против воли монарха? После подписания капитуляции нет, не пойдёт, но до неё. Наполеон грустно усмехнулся прозрачному намёку. Вроде бы и не сказано ничего определённого, но майор ясно дал понять о последствиях отказа от сдачи на милость победителя и никаких претензий к русскому императору. Местное население сделает всё само, причём из лучших побуждений. Впрочем, что же теперь плакаться? Когда можно будет выехать? Как только пожелаете ваши величество. Лошадей, кстати, мы привели своих. Так я приказываю запрягать. Да, пожалуй. 3 дня спустя. Путешествие в васке отличается от такового же в карете в лучшую сторону, но утомляет вынужденной неподвижностью и скукой. И если последнее окрашивается неспешными разговорами, то с первой ничего нельзя сделать. Лежишь, закутанный в меха, иногда сидишь, но всё равно движения нет, и заболевшие бока отравляют существование. И долгожданная почтовая станция воспринимается избавлением от мук, а её незначительные удобства кажутся верхом совершенства. Часто так оно и было без преувеличения. В большинстве своём станции совмещали гостиницу, приличный трактир и баню. Проезжающим иностранцам за особую плату могли принести тёплой воды прямо в номер. Похвально. Ещё вчера собирался спросить господин майор: "Французский император расположился за накрытым крахмальной скатертью столом, и из любопытства могли делся: "Почему у вас нет разделения на благородную публику и чернь?" "В каком смысле?" Акимов изучал список блюд, подданный расторопным поваром Я отвечал, не поднимая взгляда. "Но «Ну как же? Видите крестьян в углу?" "Да, а что? Они и мы в одном трактире. Насколько я знаю, во Франции то же самое. Мне неоднократно приходилось видеть офицеров, обедующих в столь жутких харчевнях, и не понимаю вашего удивления." "Офицер может зайти в низкопробный кабак, да, но крестьянина никогда не пустят в более-менее приличную ресторанцию." "Да. В свою очередь, удивился Акимов. У нас важно лишь наличие денег, а не негласное. Не скажите, отказ в их принятии приравнивается к оскорблению величества или государства, так как на любой монете есть герб. Любой нищий, пардон, нищих у нас нет, любой французский нищий имеет право потратить русскую монету там, где ему удобнее. На этот раз разговор ввёлся на французском, и ни слово не понимающий половой откровенно скучал в ожидании заказа потом не выдержал что изволит господа наполеона покоробило от подобной наглости вина принеси что к нему стаканы это все непременно господин хороший но что вы будете кушать ничего а с вином зачем с ним что-то кушать половой с видом человека смертельно уставшего вдалбливать тупым путешественникам прописные истины пояснил Вино без закусок не подаётся. Ладно, тогда принеси водки. Будет исполнен сей момент. А к ней что подать? Наполеон, вымотанный дорогой до потери аппетита, скрипнул зубами. Наблюдавший за ним Акимов улыбнулся. Да, ваше величество, всё что крепче кваса полагается пить под обильную закуску. Это дикость, господин майор. Закуска градус крадёт. Ничего не поделать. Невоздержанность в питии не одобряется ни государством, ни церковью, а злоупотребивший рискует испытать их неудовольствие. Так что предлагаю поужинать. Уверяю, не пожалеете. Да? Конечно. Вы же раньше путешествовали по России с собственным поваром. Если моё второе появление здесь можно назвать путешествием, давайте назовём его именно так. И майор опять перешёл на русский. Любезный, принеси нам для начала смородиновой, а к ней растягайчики нынче знатные удались вашего высокоблагородие. Ага, их все непременно. Ещё борщ запорожский с пампушками и чесноком, сало копчёного обязательно, селёдочки, грибочков. И вообще, сам сообрази на счёт заедков, но в разумных пределах, разумеется. А вино? Баловство одно это вино, покачал головой Акимов. И пошевеливайся, давай, любезный. Окрылённый полой убежал, а французский император решил высказать майору претензии. Сей мерзавец не испытывает ни малейшего почтения к чинам. Как вы живёте? Хорошо живём, ваше величество, и хорошо сидим. Поверьте, в Париже вы будете вспоминать сегодняшний ужин и скучать по русской кухне. Если он будет этот Париж. Государь Павел Петрович твёрдо обещал Ваши слова до да богу в уши. Господь меня услышит, не сомневайтесь. Поздним вечером, когда уставший Бонапарт крепко спал на мягкой перине под пуховым одеялом и видел во сне французские знамёна над Вестминстерским аббатством, майор Акимов всё ещё сидел в опустевшем трактире. Бутылка цемлянского на столе, трубка с хорошим табаком, что ещё надо для малой толики счастья? Нет, для счастья это слишком мало, но для благодушного настроения «В самый раз. И если бы не бестолковые подчинённые, а где найти иных?» «Ты что за комедию устроил, сержант?» «Уже ли нельзя было принести императору вино без всяких закусок?» «Хлопнул бы он стаканчик другой, да на боковую». «Так гостеприимство, ваше высокоблагородие, накормить, напоить, и только потом спать уложить», — оправдывался половой. «Тем более иных приказов не поступало?» «Не жалеете, командира Ироды» проворчал Акимов. А вы, орлы, что изобразили? Ясно сказано обеспечить охрану без привлечения внимания. Зачем вы рядились? Переодетые крестьянами бойцы охранного батальона Министерства госбезопасности не ответили, что вызвало ещё большее раздражение. Почему молчим, господа? Я, значит, должен изобретать дурацкие истории для французского императора, а они молчат? Они устроят ли ему поутру встречу с российским трудовым крестьянством в лице передовых его представителей? Виноваты ваши высокоеблагородие. Конечно, виноваты. И хорошо ещё, что Наполеон не обратил внимания на ваш стол от сахи и прямо к рябчикам с трюфелями. Идиоты. Это куропатки были. Попытался выгородиться служивцев сержант Половой. Для рябчиков нынче не сезон. Хорошо, пусть будут куропатки но при доходе среднего крестьянина у них рублей пятнадцать выходит, не меньше. И потому могут потратить на ужин стоимость двух коров? Страшно далеки вы от народа, господа». «Не скажите», — возразил сержант. «Мужик сейчас богат и пошел. А в прошлом месяце четверо крестьян батарею шестифунтовок сдавать привезли. Их обеду сам господин полицейский исправник завидовать изволили. А эти, чисто умозрительно, Могли получить деньги за трофейные ружья. Вполне резонно. Сейчас многие трофеями промышляют. Французскому императору будет неприятно услышать такие объяснения. Сержант хмыкнул. Хотел бы он политессу и галантерейного обхождения, так и сидел бы в своих Парижах. Его сюда никто не звал. Майор тяжело вздохнул. Но не рассказывать же Нижним чинам о долгой и кропотливой работе по заманиванию Бонапарта в Россию. Не поймут. И не одобрят. Большая политика, она такая. Она мало кому нравится. Ладно, орлы мои певчие, будем считать, что оправдания приняты. Но впредь попрошу подобного не допускать. Утром Наполеон проснулся в дурном настроении и молчал почти до самого вечера. Лишь попросил не останавливаться на обед, сославшись на ноющую от обилия жирной пищи печень. Уважив просьбу... Обедать не стали, только сменили лошадей и к полуночи добрались до Петербурга. На заставе их ждали. В ярком свете керосиновых фонарей сверкала начищенная медь духового оркестра, блестело золотое шитьё на парадных мундирах выстроенного к торжественной встрече полка. Не менее десятка генералов обсуждали вопрос о неуместности хлеба с солью. Готовились заранее, Сообщение о нашем прибытии передали по телеграфу, объяснил Акимов в ответ на недоуменный взгляд и невысказанный вопрос французского императора. Зная точное время убытия с почтовой станции и скорость передвижения, не трудно высчитать. Государь Павел Петрович отрицательно относится к привычке держать людей на морозе. А он сам? Встреча назначена на завтра, Ваше Величество. Аудиенция вы хотите сказать? Нет, именно встреча. Аудиенцию дают младшему, так что будем точными в определениях. А сейчас, что делать? Если хотите, то могу показать город. В Санкт-Петербурге есть на что посмотреть даже зимней ночью. Спасибо, не нужно. Тогда едем в церковь. Зачем? Там на вас снизойдёт благодать, и от лица Франции вы попросите помощи в защите от англидского нашествия. Само собой не безвозмездно. Я так и подразумевал. Да, но приличия должны быть соблюдены, ваше величество. Алчность нам притит, но золото неспословное свыше совсем иначе выглядит. Из презренного металла становится благородным, да. Наполеон по достоинству оценил словесное кружево майора Акимова. Действительно, платить всё равно придётся, но это предложение позволяет представить немалую контрибуцию как жест благодарности и не вызовет злорадных насмешек. А золото? Что золото? Его много ещё лежит по европейским кубышкам, и нужно лишь потрести. Генрих IV когда-то оценил Париж в мессу, с тех пор французская столица несколько подорожала. Но пусть будет так, как будет. Где-то на окраине Санкт-Петербурга, несмотря на позднюю ночь, в таверне Лошадь в яблоках довольно многолюдно. Заведение года 2, как облюбовано извозчиками, и закрыть его по позднему времени лишиться прибыли, причём немалой. Кумпанство партикулярного извоза и доставки суггубых грузов исправно оплачивало выдаваемые своим работникам сугревные билеты, да и сами они не прочь потратить полученную на чай копейку в оздоровительных целях, но не до пьяна, разумеется. Сюда же стекались новости со всей столицы, И часто досужие сплетницы отваживались заявиться, дабы проставившись штофом казённой водки, узнать вести из первых рук и с утра разнести их далее. Сегодня новость одна на всех. Слыхал, кум, Банапартия привезли к государю на правёж. Эка, да я же его как вот тебя видел, в двух шагах, только руку протяни. Ну, не нука, что? Шипзик какой-то, а не Банапартии. Махонький Меньше некуда. Наш-то тоже не велик. Не сравнивай, дурень, наш ростом в корень пошёл. Это точно. В голосе извозчика послышалась жгучая зависть и уважительное одобрение. Абонарти? Его, вишь ты, досада взяла. Да ну, чтоб мне на этом месте провалиться. А ещё у нашего настойка особая есть. Её князь Беляков с Урала привозит. Правда? А ты думал, Почему обоз оттуда с большой охраной идут? Только из-за неё, махонькая скляночка всего, а стоимостью в гору серебра. В Михайловском замке хранится, в особой комнате из железа, запираемой золотым ключом. У моей тётки там зять свояка, двоюродного брата, ее и её соседки с топняком. Ему доподлинно ведомо. Вон она как. Так оно и есть. Бонапарт и войска-то привёл, чтобы тайну золотого ключика выведать. Вот свинья. Нету слова кум. И что теперь будет? Знамо что. Обдерёт наш француза как медведь лепку, как есть без штанов померу пустит. И по делом, о чём я говорю, но под штанники оставит. Государь суров, но справедлив. Дай бог ему здоровья. Спаси его, Господь. Согласился кум и поднял стакан на уровень глаз. Выпьем за государя.